Глава вторая. Возвышение Чингисхана и вторжение в Северный Китай. Человек, известный в истории как Чингисхан, родился на берегах реки Онон в 1162 году. Дата эта принята Дугласом, однако Бартольд и Владимиров указывают другую 1100. 55 год, взятую имя из персидских источников. Дуглас же опирается на китайские анналы. И китайские источники кажутся более предпочтительными. Отец его Есугай. И Ес Есугай был ханом племени монголов и в жестокой борьбе объединил кланы, составлявшие костяк его племени и предотвратил их гибель от рук соседних народов. Есугай возвращался из похода против племени татар, в котором собственной рукой умертвил татарского хана Темучина, Тёмучина, когда узнал, что жена родила ему сына. Он так и назвал мальчика Темучином, ибо осматривая ребёнка, обнаружил на одной из его маленьких ладошек сгусток крови. И суеверные монголы приняли это как «знаменье, предвещавшее могучего и свирепого властителя» — так гласит история. Иесугай умер, когда мальчику было всего лишь тринадцать лет, и все монгольские кланы, как, впрочем, и все другие племена монгольской возвышенности, да то ли верно исполнявшие его волю, разом разорвали союз силой удерживавшей их в единой узде. Всё это было естественно и вполне согласовывалось с монгольскими обычаями, ибо племена привыкли верить себя управлению и власти одного, и к тому же воинственного мужа, в то время как довериться и подчиниться ребёнку ни за что бы не согласились. Некоторые кланы проявили открытую враждебность И однажды Темучин был захвачен в плен, приговорён к смерти и чудом избег её. Его мать, Огелен Уджин-эхе, одна из тех замечательных монгольских женщин, которые так часто появлялись в монгольской истории, покинула вместе со своим семейством берега Онона и укрылась в лесах в которых некоторое время они могли пребывать в относительной безопасности. Когда Иес-Сугай был еще жив, он кровью скрепил свой союз с ханом Тогрулом, главой племени Кераитов, самым могущественным из племен Центральной Азии. Тимучин поэтому, будучи еще в очень юном возрасте, вспомнил о выгодах кровного родства и, и воспользовался им, посетив Тогрула. Он просил его помочь ему во владении утраченной властью. Глава Кераитов отказал ему в помощи, и Тимучин в результате кровавой племенной войны вернул наследство, оставленное ему отцом. К 1194 году, когда ему исполнилось 32 года, авторитет его возрос настолько, что своей властью и могуществом он уступал одному лишь Тогрулу. Теперь пришло время вступить в схватку с племенем татар, обитавшим в районах озера Буир-Нур, Буир-Нор. Эти татары были подлинным бедствием для всего китайского населения, проживавшего в непосредственной близости от Великой Китайской Стены, и когда победа над татарами была одержана, то Грул получил от благодарных китайцев официальный и почетный титул Ван Хана, великого главнокомандующего. Кераиты, как и многие другие племена Монголии, исповедовали христианство нестарианского толка, Таким образом, слава Тогрула достигла отдалённых пределов христианского запада. Малоая исказила имя этого хана, обратив титул хан в имя Иоанн. Так что скоро родилась и стала бродить по Европе легенда о могущественном христианском короле, правителе просторных земель на дальнем востоке. Его прозвали священником или пресвитером Иоанном. На Руси он был известен как «Поп Иван». Смотрите книгу Марка Пола. Таким образом, имя его стало «Притчей во языцах», дойдя до удаленных уголков Европы и всюду звуча по-своему. Примечание переводчика. Именно в это самое время Тимучин постигал азы военного искусства. Ему предстояло вести походы против кочевников великих равнин, И постепенно он набирал опыт. Быстрота исполнения задуманного плана, умение поражать противника внезапностью были ключевыми моментами искусства войны, усвоенными им. И если он вёл себя варварски по отношению к врагам, то объяснялось это в первую очередь реальной заботой о своих подданных и своих союзниках. Но как только он ступил на тернистый путь защиты своих союзников от набегов и их непосредственных врагов, речь зашла о его реальном праве и, более того, реальной возможности создания обширной и постоянно разрастающейся военной империи. Ибо в бескрайних просторах степей, между горами на западе и Великой Китайской стеной, На юго-востоке не существовало совершенно никакого препятствия или предела, могущего служить преградой или завершающим пунктом его завоеваний. Сама жизнь и, скажем, несколько прозаичных сама география местности ставила его перед проблемой выбора: империя или смерть. Всемирная власть или угасание и вымирание последних монгольских родов. Так рождаются империи. Власть его постепенно росла до тех пор, пока один из последних кераитских ханов, горя завистью и ревностью, и страшась нового удачливого владыки степей, не напал и не разгромил его. Чингис поднялся очень высоко. Но после того, как войска Тогрула обратились против него, вновь пал очень низко. В этот момент в его жизни произошёл перелом. Всё было поставлено на карту. Восточные равнины, огромные степи были разделены между двумя властелилями, отныне должен был остаться только один. Союзники и соплеменники его покинули в час поражения. И даже близкие родичи колебались в своей верности. Брат его Хасар, Касар, перешёл к врагу, и кераиты, полагаю, что солнце его закатилось навсегда, разошлись. Темучин, бежавший вниз по Киролену с остатками верных ему людей, разбив лагерь в предгорьях Хинганских гор, этим воспользовался. Он повёл свои малые силы ускоренным маршем назад. И скорость его перехода была такова, что он достиг ставки Тогрула недалеко от современной Урги, прежде чем известие о его приближении достигло ушей хана Кираитов. Темучин нанёс удар неожиданно. Кираиты в страшной панике и ужасе бежали из ставки хана во всех направлениях. Тогрул с сыном устремились на запад, и какой-то кочевник из племени Найманов Убил старого хана, когда тот переплыв мелководную речушку, пытался ступить на берег, принадлежавший уже не кыраитам, а племени найманов. Сын же старого Тогрула был убит позже в земле уйгуров. Такими решительными действиями Чин сделал себя хозяином степи от Буюрнур, Буюрнор до Селинги и одним махом превзошёл пределы владений покойного хана кераитов. Подобный поворот событий нарушил равновесие сил господствующих племён и привёл к тому, что западные племена найманов и меркитов вместе с не признававшими власть Чингисхана кераитами вступили в союз против него в целях собственной безопасности. Чингисхан, понимая, чем грозит ему подобная конфедерация племён, направился на запад с целью лично решить проблему и осенью 1204 года две армии встретились с рассвета до самой темноты бились в саднике а когда солнце начало садиться темучин бросил в бой резервы которые до того держал под рукой найманы дрогнули и хан был убит в сражении В то время как сын его Гучлук Кучлук с остатками найманов и меркитов бежал к югу. Позже мы вернёмся к нему. Чингисхан мог наконец позволить себе отдых после победы. С покорившимися ему противниками он обходился мягко и принимал их под свои знамёна. Таков вкратце рассказ о восхождении к власти Тимучина, сына и Ессугая. С младенческой поры, впитавшие в себя с молоком матери законы ведения племенных войн, с их допустимым обманом, коварством, изменой, интригой и убийствами, он был истинным сыном своего века. Следующим его шагом был поход на юг вдоль гряды Алтайских гор, поросших травой и легко преодолимых. Повсюду соплеменники встречали его с восторгом, готовые повиноваться новому великому хану и отдаться под его покровительство, ибо теперь он один был полновластным хозяином бескрайних равнин от Упсу-Нур до Хинганских гор». Когда до него дошел слух о том, что меркиты вновь собирают свои разрозненные силы в южных отрогах Алтая, он преградил им путь, разгромил на берегах реки Карай-Иртыш, Черный Иртыш, и гнал беглецов сквозь болоты и топи, в которых многие из них нашли свой конец. Меркита, находясь теперь очень далеко от родных кочевий, лежавших к югу от озера Байкал, бежали в районы озера Балхаш. Победа на реке Кара-Иртыш впервые позволила Тимучину вступить в соприкосновение с цивилизацией. Через пустыни Джунгарии пролегали главные караванные пути, ведущие из Китая на запад, так называемые Пэ-Лу или Северный путь и Нан-Лу, путь Южный. Названные так, потому что пролегали соответственно с севера и юга от гор Тянь-Шань или Небесных гор, названных так за свою поистине мистическую красоту. Территории эти занимали племена уйгуров. Здесь давно существовали укреплённые высокими крепостными стенами города и склады караванной торговли. Уйгуры были тюркским народом, Но теми тюрки, которые уже издревле осели на земле и смогли включиться в общее течение цивилизации. Повсюду, где бы тюрки ни пускали корни, они покоряли автохтонное земледельческое население и усваивали все обычаи и традиции цивилизации покоренных. Восточные уйгуры были подданными царя тангутов, в то время как уйгуры западные рассеянные по маленьким посёлкам и городкам от Лоп Нора до реки Или были подданными царства Каракитаев. Города уйгуров, их поросшие травой горы и тем более степи не могли остановить всадников Чингисхана. Он в 1205 году Неожиданно пересек караванные тропы между хребтом Алашань и озером Лобнор и почти без всякого сопротивления захватил огромную добычу. В 1206 году он созвал курултай, или великий совет глав племен, и принял на нём титул Чингис, величайший, могущественнейший хан. Несмотря на кажущуюся очевидность и верность такого толкования, в науке и по сей день идет спор о происхождении, значении и этимологии этого слова, ставшего титулом, а позже и именем Тимучина. Теперь ему было 44 года, и он командовал своим конным войском с молодости. Глава и повелитель кочевников Монголии он готов был начинать войны под любым предлогом и Безонова, и вести их в самых неблагоприятных условиях. В течение ряда лет пришлось ему бороться с проблемой фортификации, ибо малоподвижные и неоперативные армии цивилизованных стран совершенно ничего не могли противопоставить ему на открытой местности. В XIII столетии, так же как и во второй половине XII века, Оборонительная тактика всецело преобладала над наступательной. В Европе ведение войны было всецело делом обороны и взятия крепостей, и военные кампании ограничивались военными переходами армий от одного укреплённого города до другого. Но в Азии Чингисхан показал, как средствами большой наступательной мобильности Возможно было стремительно развивать успех, оприобретя и используя помощь китайских и уйгурских инженеров в деле взятия городов и преодоления любых городских стен, с лёгкостью разрешил для себя проблему не только взятия, но главное и обороны всех завоёванных им крепостей. В начале 13-го столетия Юго-восточным соседом монгольских кочевников было тангутское государство или царство Ся, как называли его китайцы. Территория этого царства тянулась от Лобнора до пустыни Ордос и включала в свои пределы часть нынешней китайской провинции Шэньси и, возможно, область Кукунора. Именно через царство Тангутов пролегал самый важный торговый путь из Китая на запад. Этот караванный путь проходил через Ганьчжоу-Фу и Кумул, находившиеся уже на уйгурской территории, и являлся частью старого шёлкового пути в Самарканд, Персию и за их пределы. Один из караванных маршрутов Великого шёлкового пути проходил из Ганчжоу до Лопнора и вдоль хребта Кунь-Лун в Хотан и Кашгар. Другой, северный, вел от Лопнора по реке Тарим через Аксу в Кашгар. Третий от Лопнора в Бишбалык, а оттуда в Алмалык. Именно этим путем поступал в Императорский Рим и в Константинополь шёлк. А ещё раньше яшма и нефрит из Йеркенда тем же путём поступали на запад или попадали на рынки Вавилона и Ниневии за 2000 лет до Цезаря. Марко Поло прошёл этим путём 13 столетий спустя после того, как Галлия стала римской провинцией. И даже сегодня караваны движутся по той же самой Калее как много веков назад. Царство Тангут пролегло прямо на этом пути и всегда охотно пользовалось возможностью взимать подати, сборы и налоги с караванов следующих по торренной дороге. Поэтому в китайских аналах его называли не иначе как разбойничьим царством или даже царством разбойников. К северо-востоку от царства Тангут Лежало государство Дзынь, включавшее в себя провинции Хэнань, Шаньси, Шэньси, Шаньдун и Манчжурию. К югу от царства Дзынь находилось царство Сун, начинавшееся в южных районах провинции Хэнань и тянувшееся вплоть до тропических лесов южного Китая. Между пустыней Гоби И великой китайской стеной пролегла полоса степей, ныне известная под названием Внутренняя Монголия, а китайцами тех времён именуемая страной высоких трав из-за богатых пастбищ тех мест. Эта полоса травянистых степей была занята племенами народа, известного среди монголов под именем онгутов. Слово онгу в монгольском означает стену, и онгуты использовались царством Дзинь в качестве стража-хранителя Великой стены и получали плату и помощь от правителя царства Дзинь. Границей между цивилизацией и подвижными кочевниками служила Великая китайская стена. Считается, что она в основном была возведена в III веке до нашей эры и укреплялась и достраивалась в последующие столетия. Однако некоторые части её существовали ещё задолго до III века до нашей эры, и вполне возможно, что в этот период времени разрозненные крепости, форпосты и фортификационные сооружения были просто-напросто соединены воедино, став звеньями единой крепостной цепи как преграда для хорошо организованных наступающих армий, эта стена была без всякого сомнения весьма неравноценна в военном отношении, ибо никогда не могла быть охраняема на всём своём протяжении. Подобно римским стенам и валам в Европе, она никогда не служила и не могла служить непреодолимым барьером для наступающего врага, но конница кочевников, пересекавшая эту стену, всегда должна была помнить, что может быть внезапно и серьезно обеспокоена, атакована и даже отрезана от своих баз, в случае, если правительственные войска вынудят ее к отступлению и блокируют, прижав отступающих к стене. К тому же немалую трудность представляло и то, что и лошадей приходилось переправлять через стену. Хотя протяженность стены весьма впечатляет всякого однажды увидевшего ее, не следует забывать, что только в своей северо-восточной части, в районах нынешнего Пекина, она была очень надежна и практически непреодолима. На западе она превращается в холмы рассыпающегося бута и песка. Даже в провинции Шан-Си и Джили, Где необходимость в стене была столь же велика, как и в манжурском секторе, она очень часто состоит из спорадических кирпичных и каменных сооружений, только в местах пролегания горных троп или торговых дорог на равнине и исчезает с приближением крутых склонов и горных пропастей. В принципе, она проходила вдоль гребня крутых насыпей и откосов. Пограничные города, всегда пребывавшие в тесной связи с племенами по ту сторону стены, учитывая все вышеизложенные особенности Великой китайской стены, были сильно укреплены, имели многочисленные башни, глубокие рвы и хорошо оборудованные валы вокруг стен. Некоторые из них, так и не сдавшись, выдержали 3 кампании Чингисхана. Царство, названное Тангут, получило своё имя от племён, проживавших прежде в области Кукунор на востоке Тибета. И если им удалось избежать власти Китая в более ранние периоды истории, то в 11 веке они всё-таки подпали под власть китайской династии Сун. Затем, спустя 100 лет, они восстановили свою независимость. И сами завоевали земли уйгуров на западе и часть провинции Шэньси на востоке. Столица их располагалась на Жёлтой реке, и именно в тех местах, где чаще всего случались периодические наводнения. Мощь стен столицы Нинся многократно увеличивали многочисленные болота и топи, заросшие тростником и водяными лилиями. В 12 веке Тангутское царство стало вассалом династии Цзинь. Первое столкновение Тангут с Чингисханом произошло в 1205 году, когда он совершил рейд по караванным путям. Затем в 1207 году, год спустя после провозглашения его могущественным ханом, он вновь привёл свои силы в движение и разорил ещё большие территории, не взяв однако ни одного стратегически важного города. В 1208 году он отдыхал в Монголии, но в 1209 вновь стал готовиться к большой войне. Сначала он повёл своё войско через Алтайские горы и спустился к Кара-Иртышу, где Гучлук-хан Найманов собрал разрозненные остатки разгромленных четыре года назад Чингисханом племен. В последующей битве Найманы и Меркиты были разгромлены на голову. Гучлук бежал в Бешбалык, современный Урумчи. Не найдя здесь надежного прибежища от безжалостного и непреклонного преследователя, он поскакал в Алмалык, недалеко от современной Кульджи где издался местным правителям каракитайского хана. Тогда смерть не настигла его, но имея своим врагом Чингисхана, он мог не сомневаться в том, что его бегство лишь продлевает ему жизнь, а финальный акт о драмы лишь отложен. В течение девяти отпущенных ему судьбой лет злощастному изгою пришлось вести жестокую игру предательства, интриги и коварства, так что о смерти его, случившейся от руки Джабена Йона, мы узнаём с чувством некоторого душевного удовлетворения. Однако сама по себе битва на реке Караиртыш принесла немедленные плоды. Уйгуры, часть которых уже была в подданстве у Каракитаев, восстали против своих правителей. Западные уйгуры убили каракитайского наместника и отправили посольство к Чингисхану с просьбой о помощи. А затем и хан Арслан, правитель города Алмалык на реке Или, тайно послал к Чингисхану и предложил передать под его власть свой город. И так вокруг Чингисхана одна за другой возникали возможности, будто специально прокладывавшие ему дорогу к созданию империи. И он, поняв, что подходящее время пришло, поспешил ими воспользоваться. Он направил свою армию против Тангутского царства. Сын тангутского правителя выступил с войском против монголов и был полностью разгромлен. Затем конным маршем из лазаса Эдзинголь Чингисхан внезапно напал и захватил маленькую пограничную крепость Юймын, не отличавшуюся особой надёжностью укреплений, в переводе носившую название Нефритовые врата. Оттуда он нанёс удар по району Эгригайя, находившемуся к северу от столицы тангутов Нинся. Следующим движением Чингисхана был конный марш на Нинся. Это была, возможно, его первая попытка в деле взятия крепостей, и в этот раз он потерпел полное поражение. Комбинация стены болот была для него трудна. Тогда он попытался направить воду жёлтой реки прямо на стены города, ожидая их обвала. Он строил дамбы, рыл канавы, отводил воды реки, но вместо того, чтобы стать великой китайской печалью, разлив реки обратился великой китайской радостью. Прежде чем его план осуществился, река разлилась, и воды её хлынули не под стены города, а на его собственный лагерь, не оставив ему выбора. Пришлось снять осаду и отступить. Чингисхан заключил с царём Тангутов мир и скрепил договор, взяв в жёны его дочь. Как было отмечено выше, Тангутское царство было вассалом империи Дзинь. Тангутский государь просил помощи у Дзинь в своём нынешнем бедствии и не получив её, порвал с империей, став подданным Чингисхана. Позже Когда Чингисхан вторгся в земли империи Дзинь, царь Тангутов деятельно помогал ему и даже сам принял участие в этом походе. В первый раз Чингисхан столкнулся с империей Дзинь, возвращаясь домой из Тангутского царства.